Глава 25. Конор. Полуденное солнце кралось по небу, когда Конор опустился на колено возле ручья. Несколько камушков, лежавших на берегу, уперлись в его колено. Сквозь ткань штанов ощущалась влажная земля. Журчание ключа, песни раздавалось в воздухе, над ним колыхались деревья. Лесная колыбельная в потусторонней тишине, как всегда, звучала умиротворяюще. После времени, проведенного с финнами, оглушающая тишина окутывала Конора туманом. Когда-то он скучал по этому, слушая бесконечные разговоры и хихиканье, но теперь пространство казалось почти пустым. Он зачерпнул воду ладонью, и побрызгал себе на шею. По позвоночнику пробежала приятная дрожь, успокоившая раскаленную кожу. Опустив одну руку на колено, конор умыл лицо, наслаждаясь островком прохлады этим жарким днем. Листва над ним шелестела на неутихавшем южном ветру. Затрепетавшие кроны деревьев стали отбрасывать на ручей пятнистые тени, когда порыв ветра усилился. Глянув сквозь листья, парень мельком увидел небо. Мимо проплыло облако. Здесь, в дикой природе, выживание было сродни игре в кости. Единственным, что могло спасти жизнь человеку, была его собственная смекалка. В этих зарослях притаились голодные существа, мечтавшие о хорошем обеде. Стоило солнцу сесть, как они вступали во владение лесом и все живое становилось их добычей. Учитывая бродячих разбойников и ушедших в самоволку солдат из города, в дневные часы лес тоже нельзя было назвать надежной гаванью. Чтобы добраться до Брэдфорда засветло, необходимо было как можно быстрее выйти на главную дорогу. Леса защищали Конора от преступников и полицейских, патрулирующих главную дорогу, но они же его замедляли. Идти по дороге было быстрее, хоть и придется терпеть компанию посторонних. Нужно будет постараться не встречаться глазами с теми, кто станет напрашиваться на драку. А если Конор все же столкнется с полицией или бандой разбойников, может, призрачный король наконец окажется полезен и не станет чинить неприятности. В конце концов фантом же требовал крови. Пустая фляга, висевшая на поясе, стучала о бедро, и парень отцепил ее от ремня, чтобы снова наполнить. Когда он опустил руку в чистую воду, к его пальцам подплыло несколько зеленых золотых рыбок. Они тихонько покусывали костяшки пальцев и светились. Сперва тихонько, но чем дольше они задерживались возле Конора, тем ярче становилось свечение. Когда Конор опустился у источника, К воде ниже по течению подошло стадо оленей. Он замер, стараясь не двигаться, когда они опустили головы, чтобы напиться, погрузили клыки в ручей и стали локать воду своими черными языками. У него заурчало в животе, и он подумал, не поохотятся ли на свежую дичь, чтобы пополнить запасы еды. Над ними хрустнула ветка, и на одной из нижних ветвей ближайшего дерева уселся филин размером с Конора. Олени не обратили внимания на шелест листвы, сосредоточившись на водопое. И Конор решил, что это стадо уже занято. Он не сделает из них обед, раз этот филин уже заявил на них свои права. Тогда не было смысла вести себя тихо. Парень встал, и олени метнулись в лес. Их белые хвосты мелькнули в приглушенном свете, Кусты под подлесок задрожали, когда они улепетывали. Филин повернул голову в ту сторону и на миг замешкался, чтобы отследить, в каком направлении они движутся, после чего полетел за стадом. Вместо свежей оленины Конору придется довольствоваться вяленым мясом. Покопавшись в сумке, он достал две полоски мяса и стал продираться через лес. Хотя это не утолило растущий голод, Он подавил желание съесть остальное. Забрасывая сумку обратно на плечо, он заметил, что где-то внутри позвякивают монеты. Продолжая жевать, парень нахмурился и снова стал рыться в мешке. Его собственный кошель с монетками не покидал пояса. В одном из небольших внешних карманов сумки зазвенело. Конор открыл его и обнаружил внутри небольшой мешочек с монетами который пытался вручить ему Итан. Он застонал от разочарования. Когда он выходил из дома, Уэсли похлопал его по спине. Хитрый пацан спрятал деньги. Конор покачал головой, впечатленный тем, что Уэсли заткнул его за пояс. — Ты меня раздражаешь! — раздался мрачный голос в его голове. — Призрачный король! Величественный дух появился между двумя ближайшими дубами, паря в воздухе, словно шагая из стороны в сторону, даже несмотря на то, что его ноги не касались земли. «Ты стал частью меня», — произнес призрачный король. «Теперь ты представляешь меня. Ты должен жить как король, а не как плебей, даже если ты до боли зауряден. Никто не знает о твоем существовании», — подчеркнул Конор. «Даже Генри никому не рассказывал, кто ты на самом деле. Он никогда бы в этом не признался, потому что тогда никто бы не уважал его, кроме тех, кто хочет тебя убить, и меня заодно. Все считают тебя мертвым». «Это неважно, настаивал призрак. «Сила, подобная моей, тратится впустую в лесах». «Именно поэтому мы и идем в деревню», — произнес Конор, криво усмехнувшись. «Грязные дороги, драки пьяных плебеев в тавернах. Тебе понравится!» Призрак раздраженно простонал. «Отправляйся в Слейборн!» «Я пас!» «Отстрой мою великолепную цитадель заново!» Продолжил призрачный король, как будто и не слышал его. «Почини народ своей воле! Напомни ему о моем величии!» И собери армию. Верни эти земли. Можешь просто так разграбить какой-нибудь город, если хочешь. Мне уже все равно. Я дошел до того, что готов смириться даже с мелкой кражей на южной дороге. Сделай что-нибудь, хоть что-то, кроме бесцельного мотания по лесам. Норны тебя подери. Конор закатил глаза и надел сумку на плечо. Не произнеся ни слова, он продолжил идти по лесу, как будто призрачного короля вовсе не существовало. «Ну — Но. подгонял его призрак, паря рядом с шагавшим Конором. — Скажи что-нибудь. Парень пожал плечами. — Зачем утруждаться? Ты либо просто меня проигнорируешь, либо начнешь оскорблять. — Ты быстро учишься, — признал призрак. — Но беседа хоть немного меня развлекает. Поэтому я готов смириться с тем, что придется слушать несусветную чушь, которую ты несешь. — Точно, чушь, разумеется! — Конор обвел рукой, окружавший их лес. — Почему бы тебе просто не насладиться погодой? К чему все эти разговоры о войне? Какой смысл завоевывать все, что попадается на глаза? — Ты правда не понимаешь? — Никогда не понимал, — признался он. Когда Генри завоевал Салдию, это казалось мне пустой тратой человеческих жизней. Столько погибших, и все ради чего? Чтобы богачи стали еще богаче? В Салдии столько лордов и королей, но меня угораздило слиться с работягой. Пробормотал призрачный король. Полагаю, не стоит тебя винить. Наверняка ты просто не понимаешь, что значит иметь честолюбие. Ты всего лишь бродяга, не имеющий направления, цели и смысла в жизни. Как я могу ожидать от тебя чего-то большего?» Конор резко остановился и сурово возрился на мертвого засранца, который парил рядом с ним. «Убийство людей не помогает обрести смысл жизни. Это лишь способ потратить время, пока ты не умрешь. Или кто-нибудь тебя не убьет». Может, я устал от того дерьма, которое вы, власть имущие, зовете честолюбием? Может, я хочу чего-то большего? Надо отдать ему должное. Призрачный король заткнулся. Вместо этого мертвец склонил череп в сторону Конора, молча разглядывая его своими пустыми глазницами. Раздраженно вздохнув, Конор поправил сумку на плече и пошел дальше, не заботясь о том, последовал ли за ним призрачный король. Краем глаза парень заметил, что призрак растворился в воздухе. Черные лоскуты его плаща обратились в дым, и он исчез. Быть может, дух был прав, может, у Конора не было честолюбия. В конце концов, это было неважно. Тупой старый призрак был так же потерян и лишен цели, как и он. Как и обещал Итан, Конор добрался до окраин Брэдфорда, ближе к закату. Как раз перед тем, как стало достаточно темно, чтобы начать задаваться вопросом, не завоют ли моровые волки. Достаточно широкая, чтобы по ней бок о бок могли проехать пять лошадей, мощенная дорога вилась по лесу в сторону севера. К его удивлению, на дороге не было ни одного разбойника. Конор сомневался в том, что удача будет ему сопутствовать и впредь но был благодарен за передышку. Хоть что-то сегодня прошло как надо. Леса вокруг заканчивались длинной полосой травянистых полей, окружавших обнесенной стеной город. Дорога вела к открытым вратам. На воротах стоял солдат в темной форме, крепко державший в руке копье и наблюдавший за чем-то за стеной. Конор шмыгнул в лес, чтобы составить план. Как знать, может, Отмунд предупредил всех шерифов по дороге, что он может явиться. Конор не хотел снова драться с дюжинами стражей и определенно не хотел делать это на глазах у всего честного народа. Ему и раньше удавалось проходить через города незамеченным. Если не поднимать головы и не привлекать к себе внимание, все будет в порядке». По обе стороны ворот горели огромные костры. Зеленое пламя потрескивало с яростным напряжением. От огня исходил запах смеси жимолости с лавандой. Чувствовалась также резкая хвойная нотка. Огромные чаши с изумрудным пламенем были расставлены вдоль каменной городской стены через каждые три метра. Конор часто видел, как вокруг городов и домов сжигали эти зелья, чтобы моровые волки держались подальше. Правда, редко горело так много костров одновременно. Очевидно, у Брэдфорда было достаточно денег, чтобы позаботиться о безопасности жителей. Роскошь по нынешним временам. Притаившись в лесу, Конор натянул капюшон на голову. Закрыв тканью лицо, он лишь возбудит подозрения — а нужно было как можно лучше слиться с толпой. Позорище! Мрачный силуэт призрачного короля возник рядом с Коннором, и они стали глядеть на городскую стену сквозь прорехи в дубах. — Ты должен был захватить этот город, а не пробираться в него тайком. — Ага, — сухо произнес Конор, уже даже не прислушиваясь. — Ты должен исчезнуть. Я не могу позволить, чтобы кто-то из них увидел тебя и сообщил отпунду обо мне. Призрачный король изучал его взглядом и несколько мгновений не двигался с места. У Конора возникло ощущение, что дух не мог решить, послушаться ли. Наверняка ему хотелось позабавиться, а бой был бы легким способом заполучить желанную кровь. Но это был не вопрос. Сведя брови, Конор повернулся, чтобы посмотреть в глаза стоявшему рядом призраку. Приблизился к его черепу насколько мог и сурово взглянул в зияющие дыры, где когда-то были глаза. Слушай меня внимательно. Голос Конора стал на октаву ниже. Он говорил мрачным тоном, который обычно приберегал для разбойников, когда они выхватывали мечи. «Ты не можешь убить меня сам», Но я знаю, тебя достаточно хорошо, чтобы догадаться, что ты задумал». «Думаешь?» Парень фыркнул. «Знаю, ты любишь доставлять неприятности. Ты питаешься болью. Тебе скучно. Благодаря врагам, с которым мне предстоит столкнуться, ты получишь кровь, получишь войну, и вряд ли тебе придется ждать долго. Но если устроишь сцену, когда я наведу. «Сегодня в Брэдфорде или завтра в какой-нибудь другой деревне. Я знаю способы уничтожить тебя. Об этом рассказано в старых легендах». «Да!» — бросил ему вызов призрак. И в его голосе послышался намек на насмешку. Дух считал это все шуткой. Конор же нет. «Не нарывайся», — предупредил он. «Все легенды заканчиваются одинаково». Какой бы темной и извращенной ни была магия, всегда есть способ разрушить чары. Так что, если не будешь слушать меня, я сделаю все, что в моих силах, чтобы узнать, как убить тебя навсегда. Ты не вернешься, умрешь раз и навсегда, никого не будешь мучить и не сможешь утолить свою жажду крови, даже если мне придется отказаться от своих мечей. «Моих мечей!» — поправил его призрак. «Своих мечей!» — повторил Конор на этот раз твёрже. «Если я потеряю новое оружие и чутьё, так тому и быть. Я не стану твоей марионеткой, чем бы ты ни тряс передо мной!» Он умолк, прищурившись, намекая, чтобы призрак не смел проверять его на прочность. Все ясно!» Призрак пренебрежительно отмахнулся костлявой рукой. «Ты не откажешься от такой силы!» Можешь сколько угодно утверждать, что тебе плевать на клинки, но даже ты не настолько глуп. Я и без них прекрасно выживал. Магнусон проигнорировал укол разочарования, который почувствовал при мысли об этом, но не солгал. В конечном итоге они были лишь вещами, в которых он не нуждался по-настоящему. Коннор ткнул себя большим пальцем в грудь. «Ты...» «Видел множество королей и лордов, но еще не встречался ни с кем упрямее меня. Это я тебе гарантирую. Если существует способ от тебя избавиться, никто не воспользуется им лучше, чем хитрый плебей. Мы не подчиняемся твоим правилам, мы привыкли каждый день проходить через ад. Только чтобы вновь увидеть рассвет. Мы не так слабы, как считаете вы, богачи. Мы умны». Призрачный король долго не отвечал. Он лишь молча парил в воздухе с отрешенным выражением на скелетоподобном лице, которое невозможно было прочесть. Конор стиснул зубы, намекая, чтобы этот мертвый глупец не смел бросать ему вызов. — Ты меня заинтриговал, — признался призрачный король. Сухо рассмеявшись, он растворился в воздухе. Сукин раздраженно простонал Конор. Если мертвый король не останется невидимым, старому призраку предстоит на своей шкуре узнать, что Конор человек слова. Какой бы силой ни наделил его призрак, Магнусон не станет марионеткой в руках какого-то мертвеца. Он был не из тех, кого можно купить. Убедившись, что капюшон скрывает его лицо, Конор вышел на главную дорогу. Неровный булыжник давил на истончившиеся подметки сапог пожалуй не помешало бы приобрести новую пару обуви но сегодня деньги он тратить не будет из-за спины раздался быстро приближающийся стук копыт конор оглянулся через плечо на юношу верхом несшегося по дороге не сводя глаз с города шею его лошади покрывал пот на у делах собралась пена. Конор отошел в сторону, когда лошадь приблизилась. Наездник даже не взглянул на него, несмотря на то, что чуть было не переехал парня. — Ты собираешься терпеть это оскорбление? — спросил призрачный король с ноткой отвращения в голосе. Хотя он и не появился, в голове Конора раздался его голос. — Это просто идиот на лошади. Конор продолжил шагать по дороге, не сводя глаз со стражи у ворот. Солдат махнул наезднику. «Если заводиться от каждого оскорбления, уже через неделю будешь мертв. Если позволять гордостью брать над собой верх, тобой точно будет легче манипулировать». «Догони его и убей!» — потребовал призрачный король, не обращая внимания на то, что только что сказал Конор. После этих слов у Конора кровь застыла в жилах. Внутри него, как факел в ночи, зажегся внезапный и мощный огонь энергии. Под кожей бурлила жажда крови и мести, горячая и яростная. Незнакомые и непреодолимые эти ощущения обжигали душу, заставляя действовать, завоевывать, убивать. Ты «Имеешь власть», — подчеркнул призрачный король. «Никто больше не должен проявлять к тебе неуважение. Унижает тебя, он унижает меня. Ты и я единое целое, а я не стану терпеть ничего презрительное отношение». Конор стиснул зубы и тяжело сглотнул, на миг прикрыв глаза, чтобы отрешиться от эмоций, Из звука голоса призрачного короля. Если убить всех идиотов в мире, неким будет править. Периодически мы все ведем себя глупо. Я тебя не понимаю, произнес призрачный король с разъяренным ревом, когда Конор приблизился к вратам. Почему ты не убиваешь тех, кто оскорбляет и раздражает тебя? По той же причине, по которой я все еще жив, а ты мертв. Пробормотал парень, стараясь не обращать внимания на задержавшего на нем взгляд стража. «Надо отдать ему должное», — призрачный король рассмеялся. «Тушепли плебей Конор улыбнулся. «Похоже, у назойливого призрака все-таки имелось чувство юмора!» Магнусон прошел через врата и оказался на базарной площади. Суматошные крики голосов, перекрикивавших друг друга, утопили какое-либо чувство порядка в хаосе. Конор был на добрых пять сантиметров выше всех, кто его окружал, и воспользовался этим шансом, чтобы найти таверну среди лавок. Сотни людей толпились на густо заполненных улицах, суматошно виляли между торговцами, выставившими свои лотки у местных лавочек на первом этаже вдоль главной дороги, ведущий через город. Толпа разошлась, когда тот молодой наездник, которого Конор встретил у ворот, провел лошадь через толпу и сошел на второстепенную дорогу, уже медленнее оказавшись в безопасности городских стен. Широкая, мощенная дорога тянулась между длинных рядов белых домов, коричневые наличники которых резко контрастировали с аккуратными фасадами. Над каждой дверью по главной улице Висели вывески с надписями и символами, чтобы неграмотные тоже могли понять, что можно купить внутри. Над ближайшей дверью висела кружка с пеной. Это была первая таверна, приветствующая людей в городе. Дверь заведения открылась, и мужчина без рубашки пьяной походкой вышел из проема. Он споткнулся на ступеньках и приземлился, упершись ладонями в землю. Пропойца опустил голову и изрыгнул свой ужин на нижнюю ступеньку крыльца, а из освещенной свечами комнаты за его спиной раздался раскатистый смех. Хотя Итан советовал найти наемника в одной из таверн, Конор решил начать поиски в другом месте. Он изучил другие фасады в поисках чего-нибудь подходящего. Может, лавки фермера или мясника. Того, кто мог бы обеспечить едой за небольшие деньги. Поблизости оказался магазин игрушек. Небольшое узкое здание с маленьким окном, выходившим на улицу. В витрине танцевали и кружились две зачарованные куколки. Их юбки колыхались из стороны в сторону, когда они крутили руками и повторяли хореографические па. Красные губы на лицах не шевелились и глаза при поворотах ни разу не моргнули. Их медово-коричневая кожа блестела в лучах уходящего солнца, а голубые шелковые платьишки шуршали и колыхались. К своему собственному удивлению Конор тут же подумал о Фионе и Изабелле. Наверняка им бы понравилось нечто подобное. Если он их еще когда-нибудь увидит... «Быть может, привезет каждый по подарку». Прямо у входа в магазин игрушек стоял овощной лоток. Мужчина, присматривавший за лотком, наклонился к женщине, державшей длинную морковку. Разложенные по корзинам овощи затряслись. Большое листовое растение стало извиваться в корзине, обвив лозами лоток, а его ярко-красные цветы затрепетали на ветру. Бадьи вдоль переднего лотка были переполнены товаром разных урожайных месяцев от тыкв до и клубники. Зачарованная руда обладала бесконечными возможностями, если знать, как ей пользоваться. Конор всегда восхищался магией, даже если не всегда ее понимал. Бек-Арбор использовал зелье, чтобы вырастить зерно не по сезону, к вящему удовольствию местных торговцев. Заниматься таким было, разумеется, дороже, чем обычным фермерством. Но и продукты, не по сезону, часто продавались по цене втрое выше обычной. У Конора так громко заурчала в желудке, что маленькая девочка в толпе охнула. Ее мать хмуро поглядела на парня, после чего поторопила дитя. «Укради!» — произнес голос призрачного короля в голове. — Тебе нужно есть, а денег у тебя мало. — Нет, — пробормотал Магнусон себе под нос. Он почесал подбородок, чтобы скрыть движение губ от горожан, не видевших его собеседника. Взгляд привлек знакомый символ пузырька с зельем на знаке, висевшем вдалеке с краю дороги. Деревянная табличка висела на железных крюках у входа в самую большую лавку, которую Конор когда-либо видел. В четырех витринах был выставлен товар мастера зельеварения, раскрытые книги и блестящие флаконы с зельями. Магнусон на миг задумался о том, чтобы нырнуть внутрь и найти парочку дополнительных зелий, которые пригодились бы в пути, но подавил этот порыв. Лучше потратить деньги на наемника и некроманта. Парень стал разглядывать другие таблички в поисках очередной пенной кружки с пивом, и тут вдруг заметил четверых мужчин в темных плащах, петлявших в толпе. Они шли в сторону лавки Зельевара. Интересно. Конор отошел в сторону от переполненной дороги и оперся плечом о стену магазина игрушек, прячась за лотком зеленщика, чтобы понаблюдать. Мужчины протопали по лестнице, ведущей к лавке Зильевара, и обернулись посмотреть на толпу, прежде чем нырнуть внутрь. Последний, когда заходил, снял тонкий кинжал с пояса. Черт бы побрал. Посетители не стали бы оборачиваться через плечо, опасаясь свидетелей. Честные дельцы не вынимали кинжалы, прежде чем войти. Наверняка воры. Проникают в лавку на закате, пока стража следит за стенами, высматривая моровых волков. Обычно немногочисленная городская милиция не слишком прилежно занималась патрулированием дорог до заката, ведь воры обычно были не настолько обнаглевшими, чтобы вламываться в дома, когда на улицах полно людей. «Умные ублюдки!» Конор простонал, разрываясь между тем, чтобы сосредоточиться на своей миссии, и тем, чтобы поступить, как поступил бы отец. «Делай добро людям и никогда не ошибешься», — всегда говорил он. Отец, керкольский торговец, иногда выбрасывал долговые книги в мусор и не отпускал голодавших матерей-одиночек без недельного запаса еды. А когда они пытались расплатиться, оказывалось, что у него нет никаких записей об их долгах. Конор потер глаза. Чертова совесть снова взяла над ним верх. Наконец-то ты заметил хоть что-то полезное. Прогремел мрачный голос призрачного короля в голове Конора. Я впечатлен, плебей. Если эти разбойники хоть чего-то достоят, ты мог бы завербовать их. К этому моменту ты уже должен был узнать меня получше, пробормотал он. «Ты, Норны, тебя подери, идиот! Ты собираешься их остановить?» Конор оглядел улицу, в тайне надеясь на то, что воров заметят стражи, но на вопрос отвечать не стал. Больше никто даже не смотрел в сторону лавки Зельевара. Похоже, мастер Зельеварения сегодня не получит помощи от городских стражей порядка. Призрак с отвращением простонал. «Спасешь незнакомца. Ты отказываешься брать то, что тебе необходимо, и собираешься удовлетворить мою жажду крови таким образом. Чем ты обязан этому мастеру зельеварения?» «Я делаю добро людям». Конор повернулся в сторону ближайших зданий, чтобы скрыть, что разговаривает с пустым местом. Призрак фыркнул. «Добро, сделанное финном», ничем хорошим для тебя не закончилось. А теперь я вынужден таскаться с тобой по унылому старому городишке». Конор пожал плечами. «Не все коту Масленица». Он снова шмыгнул в толпу и ринулся сквозь суматошную улицу. Вокруг него кричали торговцы и болтали дамы, под ручку прогуливавшиеся по переполненному базару. Черные шторы в одном из окон лавки опустились, вероятно, чтобы скрыть от прохожих то, что вот-вот случится. Дойдя до ступеней, Конор остановился, чтобы собраться с мыслями. Если драка перейдет на улицу, может оказаться замешан шериф. И тогда ситуация выйдет из-под контроля. В голове снова всплыли слова отца. «На что годится человек, который видит зло и ничего с этим не делает?» Коннор сделал глубокий вдох, расправил плечи и потянулся к дверной ручке. Черт бы побрал его сердобольность.